ч а с т ь вторая. Глава двадцать восьмая. Паранойя или. Погода сегодня стояла отличная. С самого утра светило солнце, а легкий ветерок хоть и разносил всюду запахи осени, но был теплым. Я любила такую погоду, и даже если бы пошел легкий дождик, нас с п е т и б ы это не и с п у г а л о Он любит копошиться в прелых листьях, собирать каштаны и складывать их ведерко. Слушай, может тебе с ним к неврологу сходить? предложила моя приятельница Марина. Мы с ней познакомились в детской творческой мастерской Капитошка, куда я в о д и л а п е т ю так и не решившись отдать его в детский сад. Подружились мы с Мариной, подружились и дети, мой п е т е н ь к а и ее Аришка. Зачем ему невролог? Мы уже были. Врач сказал все нормально. Всему свое время. Ну не знаю, протянула Марина. Ему уже два и восемь. Вот Орешка уже в год десять слов говорила, а в полтора предложениями начала. Я бы на твоем месте времени даром не теряла. Может к нейропсихологу сходили бы, а то эти неврологи, особенно старые школы. Марина была из тех максимально включенных в жизнь детей мам. Она знала наизусть всю таблицу развития детей вплоть до первых половых признаков. у в е р е н н а и дальше учит уже. Календарь прививок и что желательно сделать свыше него, дозировку всех лекарств и владела несколькими техниками развивающих игр. Ну а я была просто к с е н и й ну, точнее Анной. Так теперь гласил мой паспорт, и свое настоящее имя я старалась забыть. Внимательно следила, чтобы случайно не упомянуть его в разговоре или при регистрации на каком-нибудь сайте. Предметом же гордости Марины было то, что ее дочь болтала без умолку. Мой же Петя молчал. Речь то, что ему никак не удавалось освоить. Он говорил всего несколько слов. но предложениями начинать болтать не спешил, и кажется, м а р и н у это волновало даже больше, чем меня. Я, признаться, наслушавшись ее, тоже начала тревожиться и выискивать в своем ребенке проблемы. Но врач, к которому мы сходили, сказал, что задержка не критичная, тем более он все же говорит немного. Нужно просто дать ребенку время и продолжать много разговаривать с ним. Читать книжки, посещать детский коллектив чаще. Мам, хочу мороженое, – пропищала а р и ш к а Купишь? Только белое и без всяких джемов, хорошо? Я хотела клубничное, надулась Арина и сложив руки на груди отвернулась. На клубничное у тебя сыпь, Марина была н е п р е к л о н н о й Хочу, – вредничала девочка. А мой Петрушка просто подергал меня за рукав и проникновенно заглянул в глаза. У него, слава богу, никаких с ы п е й не было, и я покупала ему любое, какое только захочет. Но не приоришки, конечно. Зайдем в к о ф е н ю кивнула Марина на небольшое кафе, прилепившееся сбоку высотки. Тут и кофе хороший. Давай, согласилась я. Кофе хотелось еще самого утра. Мы вошли в заведение, заказали два л а т т е и два мороженых. Дети уселись на одном диванчике и продвинулись к стенке, а мы с Мариной расположились на втором. Я Арину хочу в бассейн начать возить. Ты не хочешь? Говорят, вода хорошо стимулирует центры мозга, отвечающие за речь. Марина неплохая подруга и хороший человек, но иногда у меня прямо чесались руки стукнуть ее. Нет, нам совсем некогда. Мне ведь работать надо, и так времени на развивашку впритык. Плюс прогулки, а там то на прививку, то еще куда надо. Так что пока нет. Ну и зря. Марина отпила глоток кофе, а потом повернулась ко мне. Я уже пожалела, что затронула тему прививок. Сейчас начнется. Главное, чтобы она не прознала, что мы отстаём от календаря. Слушай, а почему ты его в частный сад не отдашь, хотя бы часа на три-четыре? Понимаю, конечно, что сложно, то, что он не говорит, но сейчас есть группы специальные. Успеет и еще в сад. Отрезала я и повернулась к детям, которые с аппетитом съели по половине мороженого, наелись и теперь, очевидно, решили, что пора друг другу н о с ы н а м а з а т ь т ё т к а странная какая-то. По н и з и в голос вдруг сменила тему Марина. Уже не первый раз ее тут вижу. Ходит себе, слоняется. Я их вот этих вообще опасаюсь. Хотя понимаю, что просто культура другая. Слушай, мне кажется, она к а ф е ш к у сфоткала. Надо в нашем чате написать, пусть присмотрится. Странная она какая-то. Гуляет то сама, то с коляской. А ни разу в нее даже не посмотрела. Марина частенько любит поболтать о каких-то странных, по ее мнению, вещах. Иногда мне даже кажется, что она в душе верит в то, что всех нас пытаются чипировать через вакцинацию, хоть и п р о п а г а н д и р у ю т ее. Просто не говорит об этом слух. Но вдруг смысл ее слов доходит до меня. Я вскинула глаза и похолодела вся внутри. Чуть в отдалении за деревьями с закрытой к о л я с к о й гуляет женщина, мусульманка. У нее темная одежда, скрывающая всю фигуру и серый хиджаб. Лицо открыто, но она далековата, так что рассмотреть я не могу. И она действительно совершенно не смотрит в коляску, которую небрежно катает. Она смотрит в нашу сторону. Возможно, она просто уставшая мать, которая тоже хочет сесть в кафешке. Возможно, на улице ее маленький ребенок все время спит. Возможно, моя паранойя с каждым годом не только не ослабевает, но только становится сильнее. возможно, это как раз то, чего я все время боялась. И рисковать я права не имею. Марин, я совсем забыла. Нам же с Пете нужно к стоматологу к шести. Блин, просто из головы вылетело. «Э, Петруш, давай, да и да и быстренько, пора ехать. Я быстро схватила телефон, стараясь максимально скрыть напряжение. Дрожащими пальцами зашла в приложение такси и вызвала машину на самое близкое время. Хорошо, что тут рядом была, уже через минуту должна приехать. Пока я натягивала пальто. Петька вылез, сожалением оставив часть мороженого. Я его быстро упаковала в куртку и шапку, проверила по карманам телефон и кошелек. Ты заодно попроси стоматолога, чтобы уздечку под языком проверили. Иногда детям сложно говорить, если она короткая. Вот они не пытаются. Если бы не разросшиеся до гигантских размеров тревога внутри, я бы точно Марине нагрубила уже. но сейчас было совершенно не до этого, поэтому я просто кивнула и поблагодарила за компанию, а сама в голове у себя уже раскладывала заранее продуманный план. Может зря я так, может просто на воду дула, но рисковать я не хотела. Мы с Петей выскочили из кофейни, как раз когда к ступеням подъехало такси. Я назвала адрес, но не свой, а промежуточный. к о т о р о м у вызывало такси другой фирмы на всякий случай. Обернулась уже, когда машина поехала вдоль дома и приостановилась у поворота. В парке у кофейни никого не было, ни женщины, ни коляски. С пересадками мы с Петей добрались до дома. Его я отправила смотреть мультики, сказав, что с записью к доктору ошиблась и мне жаль, что из-за меня он не доел мороженое. Побещала, что завтра мы обязательно купим еще. Большое, – выдал Петя, показывая руками, какого размера бы он хотел мороженое. Хорошо, – улыбнулась я и поцеловала его в макушку. Включив ему любимый мультик и аккуратно прикрыв дверь в комнату, я стремглав бросилась в спальню, вытащила чемодан и стала забрасывать в него вещи, лекарства, документы. Это у меня тоже было все продумано заранее, много раз прокручено сценарием в голове и даже схематично записано в телефоне. Очень важно было ничего не забыть, но и не взять лишнего. Но продумывать и оттачивать в голове — это одно, а притворять в действии — другое. В итоге я вытащила некоторые свои вещи и запасную пижаму Пети и положила небулайзер. Потому что мы пару раз столкнулись с л а р и н г и т о м и сопутствующим ложным крупом, когда Петьке было тяжело дышать, а я готова была хлопнуться в обморок от страха. И его любимого игрушечного песика. п е т я был просто влюблен в собак. Он столько раз просил у меня щенка. Да я бы и не прочь, но только щенок бы никак не вписался вот в такие резкие побеги-переезды. Да и плановые тоже. Поэтому мне пришлось отказать. Тогда Петя выбрал игрушку — маленькую собачку, коричневую и с темным пятном на ухе. И так сильно ее любил, что я просто не могла ее не забрать с собой. Когда чемодан был сложен, я села за ноут и зашла на сайт купить билет. Постаралась сосредоточиться и успокоиться. Я готовилась, предполагала, что такое может быть. Если эта женщина действительно следила за нами, а не просто гуляла, И я справлюсь и в этот раз, обязательно.